Глава 6. Вопрос с адресом кузины решился сам собой. После того, как леди Мариэла ушла, в комнату вернулась миссис Сигер. Она бросила на меня очередной жалостливый взгляд и сказала. Я отправлю в городской дом вашей тетушки лакея с письмом. Хорошо, что они решили после вашей с графом свадьбы остаться в Норде или до самого лета. Скоро начнется сезон балов, и, возможно, они надеются получить приглашение на один из них. «Откуда вы знаете?» Удивилась я, на что женщина с улыбкой ответила. «Слышала разговор между леди Мариэллой и вашим мужем». Видимо, здесь все друг друга подслушивали и совершенно не гнушались этим занятием. А я чем хуже? Чем больше услышат мои уши, тем больше узнает моя голова. Хорошо, я сейчас напишу письмо. Я подошла к красивому бюро из красного дерева и посмотрела на хрустальную чернильницу. Рядом с ней лежало перо. И как этим пользоваться? Тогда я отнесу грязную посуду на кухню, а потом вернусь за письмом». Экономка взяла поднос и оставила меня воять послание кузине. «Ладно». Я присела на стул, взяла из стопки чистый лист, после чего макнула перо в чернила. Вроде бы так делают или нет. В исторических фильмах герои лихо выводили буквы, поскрипывая пером по бумаге. Я же сразу посадила огромную кляксу. Пришлось взять еще лист, а потом второй, третий. Через минут десять стараний у меня все-таки вышло нечто более или менее приличное и очень короткое. Дорогая кузина Фрэнсис, я буду очень рада, если вы с тетушкой примете мое приглашение погостить в доме моего мужа леди Анжелика Сафолк. Хватит и этого. Хорошо, хоть я запомнила свое полное имя. Мой взгляд упал на интересное приспособление, и я догадалась, что это песочница. Песком присыпали свежие чернила, чтобы они быстрее высыхали. Все получилось с первого раза, что не могло не радовать. Я с любопытством принялась рассматривать кругленькие буквы, похожие на вереницу сказочных гномов, держащихся за руки. Как я пишу на чужом языке? Разговариваю? Не чудо ли? Значит, я живу в городе под названием Нордейл вслух произнесла я, смакуя это слово на вкус. «Уже что-то. Когда пришла миссис Сигер, я уже запечатала свое послание в конверт. Экономка пообещала вернуться до обеда, а я осталась ждать ее, чтобы вместе прогуляться по саду. Но мне даже в голову не могло прийти, что моя записка заставит родственниц примчаться буквально к обеду. Даже не зная местных правил приличия, я понимала, что это не очень подобающее поведение». В дверь постучали, и в комнату заглянул слуга, который провожал меня на ужин, в столовую. Кажется, его звали Ронни. «Ваше сиятельство, к вам посетители. Леди Элиза Хоггарт и ее дочь, леди Фрэнсис Хоггарт. Они ожидают вас в гостиной». Я пошла следом за ним, изнывая от любопытства. Если рассуждать логически, то, скорее всего, столь быстрый визит инициатива тетушки. Вряд ли глухая девочка что-то решала в их семье. Для меня все происходящее напоминало лирический роман викторианской эпохи. Люди казались персонажами, а я смотрела на них со стороны, словно в экран телевизора. «О, моя дорогая!» — воскликнула женщина лет пятидесяти, вскакивая с диванчика. «Как я рада видеть тебя!» Она была полненькой, но подвижной, с пухлыми пальчиками и белой, почти алебастровой кожей. Вокруг ее круглого лица весело трепетали тугие светлые локоны, выглядывающие из-под кружевного чепца. Женщина сжала меня в объятиях, заставив поморщиться от боли. Я тоже вас рада видеть, тетушка, ответила я, отстраняясь. Вы так быстро отреагировали на мое приглашение. А зачем тянуть, правда, Фрэнсис? Леди Элиза посмотрела на дочь, стоящую за ее спиной. Если честно, мне очень хотелось посмотреть на дом графа Сафолка. И я в восхищении. Анжелика, ты так удачно вышла замуж. Неужели она действительно ничего не понимает? Или малохольная? Я посмотрела на девушку, которая улыбалась мне. Она была очень милой. Миниатюрная, с аккуратной прической, без завитков и безумных кудрей. Большие печальные глаза, карего цвета узкая личика и губы бантиком. Фрэнсис. Я обошла тетушку и обняла кузину. Наконец-то. После долгих объятий кузина схватила мои руки, заглянув в глаза. Она всматривалась в них, будто пытаясь что-то понять, а потом погладила по лицу. Похоже, девочка волновалась за меня. Все хорошо. Медленно произнесла я, замечая, что она читает по губам. Не переживай. Еще бы ей переживать, возмутилась тетушка. «Нам точно не светит такая партия. Если вообще светит хоть какая-нибудь, так и будет сидеть у моей юбки». О, как же я жалею, что не родила сразу после Фрэнсис еще одного ребенка. послушала своего супруга. «Он уговаривал меня подождать, восстановить здоровье, а потом умер. Настоящий подлец». Она покатилась обратно к дивану, а я не могла скрыть своего изумления. «Эта женщина нормальная вообще?» Мои руки коснулись прохладные пальчики Фрэнсис. Я посмотрела на нее, и она закатила глаза. Так-так-так. Кузина действительно отлично читала по губам. Интересно, когда она потеряла слух, если у нее отсутствует речь. Насколько я помню, ее назвали глухой, а не глухонемой. Добрый день! У нас гости, дорогая! Я изумленно обернулась. В дверях стоял мой супруг собственной персоной, растянув губы в улыбке но она выглядела чем-то инородным на его каменном лице, будто ее приклеили. «Да, дорогой», — протянула я, глядя за его спину, но за ней никого не было. Хватило ума не приводить сюда любовницу. Уже хорошо. «Ваше сиятельство!» — с придыханием выдавила из себя тетушка, присаживаясь в реверансе. «Это такая честь для нас, дочерью! Такая честь!» Фрэнсис тоже сделала реверанс, но выглядело это по сравнению с подбострастной раскорячкой матушки очень достойно. «Вы желанные гости в нашем доме, леди Хогарт». Граф был вежливым и обходительным. «Я сейчас же распоряжусь, чтобы вас провели в комнату для гостей. Там вы сможете привести себя в порядок перед обедом. Моя супруга еще плохо ориентируется на новом месте, поэтому я сам позабочусь о вашем комфорте». Он повернулся к Фрэнсис и спросил. «Леди Хогарт». Вы ведь не знакомы с моим сыном Лероем? Его сиятельство неловко поморщился. Я прошу простить меня. Фрэнсис читает по губам. Не дала договорить графу тетушка, улыбаясь так, что казалось еще чуть-чуть, и ее алибастровая кожа начнет лопаться на щеках. Вы можете обращаться к ней как к нормальному человеку. Нормальному человеку? У меня чесался язык сказать этой кудре что-нибудь грубое, но я терпеливо молчала. Фрэнсис отрицательно покачала головой, отвечая таким образом на вопрос графа, после чего что-то показала жестами, и мать наигранно ласково кивнула ей. «Думаю, Анжелика не откажется подняться в твою комнату, дорогая, а мы еще немного поговорим с его сиятельством». В гостиной появилась миссис Сигер и пригласила нас следовать за ней. Комната для гостей находилась в том же крыле, где была моя спальня, только чуть дальше, в конце коридора. «Я пришлю горничных», — сказала экономка, раздвигая плотно задернутые шторы. «Они помогут вам разложить вещи, леди Хогарт?» Женщина ушла, а я задумчиво уставилась на новоприобретенную кузину. Она понимает по губам, и это хорошо, но я не знаю языка жестов. А если девушки были близки, значит, Анжелика точно владела им». «И что делать?» Меня чуть кондрати не хватило, когда Фрэнсис вдруг придвинулась ко мне и прошептала. «Наконец-то мы вместе! Господи, Анжи, я чуть с ума не сошла! Как ты, моя дорогая! Этот человек не обижал тебя? Граф не выглядит добряком!» «Вот так глухая!» «Нет, мне положительно нравились такие кульбиты!»